Глава 13. Пока ничего не подозревающая Кассандра с попаданками и Мэйсой Сейфилой строили планы развития бизнеса при приюте и гадали, поддержат ли их начинание его сиятельства, влиятельные мужчины все же собрались в кабинете барона Норхитра, чтобы обсудить создавшуюся ситуацию. И если молодого наследника черноборых лис отправили под присмотром матушки к целителю, то полковника Хордингтона на это импровизированное собрание пригласили. Второй прилетевший с фандертом человек был главным лекарем госпиталя дракония эскадрилья Полукровка эльфийских кровей Фильнин Чевесельдинель из рода лиловых туманов был уникумом по части диагностики, и только личная благодарность за спасенную когда-то фандертом жизнь оправдывала в глазах его родни нелепое желание служить целителем летунов. После тщательного осмотра он заверил присутствующих, что за исключением мелких побочных эффектов, от неизвестного пока ему зелья и травм, которые должны были причинять сильную боль, но не нести угрозы жизни, полковник Иер Хордингтон в полном порядке. Потерял много сил, поскольку магическая дрянь работает, стимулируя повышенный обмен веществ в организме пациента. К тому же, как мне кажется, светила целительской науки, сложила пальцы домиком перед грудью и чуть нахмурила тонкие, почти бесцветные брови. Захватчики очень хотели, чтобы полковник испытывал по возможности большие душевные физические муки. Чего еще ожидать от подобных типов? Только странно, что при этом хотели сохранить его как можно более целым, во всех смыслах. Такие препараты на черном рынке стоят целое состояние, а его накачали ими под завязку. Видимо, его планировали передать кому-то и получили соответствующий приказ. У них были средства связи. Но то, что полковник там оказался, да еще один, без дракона, это чистая случайность. Мъезд Воронков, нахохлившись, как воплощение своей второй ипостаси, сидел в кресле, выбрав самый темный угол. Ворон был мрачен, ему сильно не нравилось все происходящее, куда по какому-то недоразумению влипла его дочь. Мужчине очень хотелось много сказать и воякам, и сиятельному льву. Он успел перекинуться пары фраз «с рыжей женщиной, принявшей Кассандру под крыло», и понял, что его девочка там пережила и чем рисковала. Только вот путь Кася уже выбрала. Шеврон получила, а значит, приказ вышестоящего начальства был важнее. Требовать сатисфакции он был не вправе. Тратить слова впустую, по его мнению, смысла не имело. Можно было, конечно, попытаться как-то обезопасить дочь, но Наркир не понимал, как это сделать, пока на курсант. Была связь или нет, теперь не узнать. Мои парни, прибыв на место, сразу глушилки поставили. Благо, полянка там не то чтобы большая была. Но, думаю, вы правы. Похоже, и Р. Был, так скажем, бонусом, сюрпризом для той гадины. Генерал-майор Фандерт на месте сидеть не мог. Невысокий мужчина ходил туда-сюда у стены свисящей на ней карты графства и, поглядывая на нее, напряженно о чем-то думал. На фразу, сказанную Воронковым о полковнике, он откликнулся сразу, как будто этого и ждал. «Еще у меня такое впечатление, что это только начало, и ниточка тянется непонятно куда». Та наула, что умудрилась как-то улизнуть от городской стражи, явно немало знала. Боюсь, это не просто попытка захватить живой товар. Есть там еще какие-то личные мотивы, но это скорее предположение, основанное только на моей интуиции и опыте. Полковник Хордингтон, е, очнитесь, вам плохо? Хордингтон с трудом сообразил, чего от него хочет командование. Его мысли все больше занимала идея, что помолвка с Кассандрой — крайне удачное решение. Главное — донести это до девушки так, чтобы не получить отказ. В своем воображении он уже беседовал с Кассей, подбирая весомые и привлекательные, на его взгляд, для курсанта воронковые аргументы. «Иер, ты же только для виду, как мы понимаем, был без сознания. Как минимум все слышал, а может, что и видел. Может, бандиты упоминали при тебе что-нибудь важное?» Дрейн остановился перед все еще бледным подчиненным, полулежащим в мягком кресле, и жестом пресек его попытку вскочить. У тебя же с ними старые счеты. Возможно, кто-то из тех, что были замешаны в той истории, выжил. Полковник очень бы хотел забыть все, что видел и слышал, но понимал, что генерал-майор говорит не о том, что творили мерзавцы с пленниками. Как оказалось, один действительно выжил. Правда, не целиком. Только раз одноногий Шминден упомянул что-то вроде прозвища. То ли кукольник, то ли кукловод. Мне кажется, этого типа побаиваются, но презирают и ненавидят. Очень хитрая нигде не засвеченная скрытная сволочь, которая даже этих головорезов умудрилась прихватить за яйца. Однако одна ошибка, и они с удовольствием сами покрошат эту тварь в мелкий фарш. Узнать бы, кто это. Граф Нерандес, занявший место за письменным столом хозяина дома, лишь сверкнул красноватыми огоньками в глазах. Сиятельный лев был недоволен и тоже не против свести счеты с тем, кто рискнул испортить ему репутацию. Такое на территории графства — Мало того, что он практически прохлопал тянущийся с давних пор заговор, так еще кто-то покусился на взятых под его личную защиту женщин, решив, что им это сойдет с рук. Мои стражи будут искать Наулу Биядль. Дела двуликих останутся делами двуликих. В тоне и в милости нет-нет до да проскакивали рычащие, угрожающие ноты. Этот «кукла-гад» явно не из наших. Никто из наших в здравом уме не станет связываться с Наулой, да еще преступницей. Разве что на окраине болот во владении хишев или жашнис найдутся какие-нибудь отморозки. Но они не станут заниматься работорговлей. Тут надо искать человека или гнома, возможно, гоблина, а, вероятнее всего, полукровку. Граф, как и все присутствующие, был мрачен. Для себя он твердо решил, что его жена ни в коем случае не должна в ближайшее время узнать об этой истории. Хотел сделать любимый сюрприз. Судьба попаданок из приюта Леру очень волновала. Но какая-то мразь все испортила. Надо обеспечить надежную защиту остальным попаданкам, только вот пребывание в приюте ограничено двумя месяцами. Попечительский совет разогнан, и не думаю, что кто-то будет вкладывать средства, чтобы содержать этих несчастных женщин, неудачно попавших в наш мир. Продолжил он монолог, поскольку остальные не рвались высказываться. Кстати, барон, ваша сестра Мейса Сефила Ойлини подала прошение на должность управляющей. Глаза хитро привыкшего, что старшая сестрица, после того, как овдовела всегда на подхвате, надо было видеть. «Сефа? Зачем? У нее тут все есть, ее все любят. Деньгами баронства она распоряжается практически как своими. Вы же не всерьез, ваша милость? К тому же двуликая. Там точно нет запрета. Вроде бы опасно и прочее». Было видно, что месту Сайленсу очень не хочется лишиться такого ценного члена своей лиси семьи. Думаю, вряд ли. Наула же по закону подошла. Прецедент был. Уж не знаю, кто там поспособствовал, но в данной ситуации это нам на руку. Раз закон допустил Мейсо-Биадль, то на Мейсо-Ойлене ничем не хуже. Тем более управлять приютом она будет не одна. Ваша сестра будет заниматься тем, чем привыкла, хозяйственной частью. Я подписал порошение После того Норхитра притих, обдумывая, как будет объясняться супругой. Сестре он доверял, а вот остальным... Среди лиц найти хорошего управляющего, чтобы не запустил лапу в казну, было практически нереально. А чужаков Сайленс не любил. «Может, сыну и правда жениться?» Барон Норхитр покосился в угол, где расположились отец и сын Воронковы. «Да, девчонка человек, но умненькая, добрая и честная. Раник, конечно, дурак, и брак со снежной стаей был бы идеальным, но раз уж не срослось...» Что там произошло, он у сына поинтересоваться не успел, но привык просчитывать и прикидывать множество вариантов, ища самый выгодный. Кассандра в качестве невестки его не прельщала, но в связи с уходом сестрицы как вариант Уже перешла в разряд условно подходящих. В свете всегда можно оправдаться благодарностью за спасение жизни сына. Многие двуликие благородство жеста оценят это плюс к репутации, рассуждал он. Только вот это курсанство и дракон раник, и правда спятил. Летучую прожорливую ящерицу я оплачивать не намерен. Рр и вяо! Ирр! Виска, рычание на улице, Пронзительно тявканье и шум, будто там дралась пара мартовских котов, заставили серьезных мужчин, задумавшихся каждый о своем, подскочить с места. Зрелище, которое они увидели за окном, было просто бальзамом на душу полковника Хордингтона. Иер очень надеялся, что Кассандра тоже увидит эту чудную картину и поймет, какой прощелыга этот баронетик, набивающийся ей в мужья. Безжалостно давя цветы на клумбах и, ломая ветки ранее аккуратно подстриженных кустов, в саду между собой сцепились две лисы. Чернобурый лис, жалобно подвывающий и подставляющий под злобные укусы то мохнатый загривок, то пышный, но уже порядком подранный хвост, был всем знаком. А вот белоснежная, очень агрессивно нападающая на него лисица, была опознана только бароном Норхитром, да еще, пожалуй, графом Нерандесом. Было очень странно видеть со стороны, как на лице Сайленса расцветает почти злорадная улыбка от картины как его непутевый наследник уворачивается, но не рискует дать отпор энергичной барышне. Раник уже давно заслужил подобную выволочку, в конец избалованный, сердобольной матерью и снисходительным к собственным детям отцом. Впрочем, зрелищем выясняющей отношения парочки, господа любовались недолго. Сначала в сад выскочила разнимать Мейса Норхитр, а потом у них за спинами раздался стук, и в кабинет, высоко вздернув голову, вошла Мейса Сейфила. «Ваша милость», — обратилась Лиса к графу Нирандосу. «Девушки из приюта очень хотели бы, чтобы вы уделили им немного своего времени. Не знаю, удовлетворите ли вы мое прошение, но...» «Уже удовлетворил. Как только вернусь в Энермеем, секретарь подготовит для вас договор о найме». Впервые за этот день Лев чуть улыбнулся, глядя на пожилую, но еще энергичную двуликую даму. «Тогда вот...» Женщина протянула ему несколько исписанных листков. Мы подумали и набросали примерный план. «Такой маленький бизнес...» Который даст приюту возможность не зависеть от попечителей и, думаю, принесет пользу всему графству. Малю было так любопытно, он ведь знал, как изобретательно попаданки, что он тут же мельком просмотрел листки. Маленький, э -э, драконы, дирижабль, а управлять тем, кто будет? Его сиятельство пребывал в полнейшем шоке, и, потому даже не думая, что так поступать не очень красиво, сунул листы под нос генерал-майору Фандерту. Дрейн, вы только посмотрите. «А это что за чудище трехголовое, придавленное какой-то колбасой? Хмырх меня задери!» Фандерт, в силу возраста и звания более выдержанный, внимательно прищурился на поданные бумаге и даже прикрыл их от желавшего хоть одним глазком полюбопытствовать барона. «Думаю, ваше сиятельство лучше обсудить все с дамами, а поскольку речь идет о драконах, позвольте старому летуну тоже присутствовать при вашем разговоре. Так сказать, в роли независимого консультанта. Вы не возражаете, прелестно Мейса Ойлине?» При этом взгляд, которым он смотрел на порозовевшую от комплимента лесу, была как у кота, намеревающегося стащить кусок сала. Полковник Хордингтон помнил, что Кассандра находится среди девушек и услышал магическое для кадета воронковые слово «драконы». А потому тоже попросил разрешения поприсутствовать вместе с командиром эскадрильи, тем более что обстановка в кабинете постепенно накалялась. Барон любуясь разборками в своем семействе, совсем забыл про Кассину семью. Воронковы знатными не были. Да, достаточно состоятельными и уважаемыми, но титула не имели. Только вот глава рода Наркир Воронков был не тем двуликим, которого можно игнорировать. Приемный отец Кассандры являлся одним из лучших бойцов, когда-либо выходивших на арену. Хладнокровный, расчетливый и искусный воин он периодически преподавал в корпусе, давал частные уроки и иногда проводил спарринги с городскими стражами. Ссориться с ним барону Норхитру было не с руки а благодаря неразумному предложению, сделанному его наследником дочери Ворона, Сайленс оказался в очень щекотливом положении. Конечно, Чернобурому выкручиваться было не впервой. Но сейчас, оставшись с двумя Воронковыми наедине, он с завистливым вздохом покосился на дверь, за которой исчезли остальные мужчины. «И что они там придумали, эти дамочки?» «Севка точно не скажет. Невыгодно». Мелькнуло в его голове. «Мьезд барон, я хотел бы получить объяснение». Хриплый, как карканья, глухой голос двуликого ворона в дребезге разбил его досуже любопытство. Лис внутренне оскалился и приготовился к долгой словесной баталии, собираясь выйти из нее победителем.